Стареть не дождетесь. И это запись тебе в укор, дорогой мой. Да-да, я знаю твои дурацкие мысли по поводу старения. Откуда? Не твое дело. Выпороть бы тебя. Да мне нельзя слишком размахивать руками, а не взяли привычку ломаться от усилий. Так что будь добр, выпори себя сам, пожалуйста, а я подскажу, за что. Старость — странная штука. До нее можно дожить, а вот пережить ее еще не удалось никому. Но она неизбежна, поэтому бояться её не стоит. Чем больше её боишься, тем скорее наступит. Не знал, Майкл, посмотри на меня. Посмотри. Посмотри. Что ты видишь? Старую дуру, у которой только и осталось, что воспоминания и мешок бриллиантов? Ничего подобного. У меня осталась жажда к жизни, интерес к ней, даже в ортопедическом кресле, даже на операционном столе. даже под капельницами и после очередного вздоха врачей, что не доживу до вечера. В ответ я мысленно вздыхала. До «Да какого-нибудь вечера непременно не доживу. Ты, Аболтус, ты не научился ничему, чему должен научиться человек на твоем месте. Даже если тебя плохо учили. Если не учили совсем, мог бы и сам прислушаться и присмотреться к умным людям. Вокруг тебя столько тех, кто умеет плевать на все преграды, проблемы, болячки, славу, недругов, На всё, что мешает жить, жить, понимаешь? Майкл, а не существовать с закрытым лицом или под маской. Кто внушил тебе, что внешность столь важна? Да, конечно, важна, но не важнее самой жизни. Ты во что превратился, нигодный мальчишка? Какого чёрта мучить своё лицо бесконечными операциями? Кому другому ври про проблемы с дыханием, но не мне. Я с пеной у рта перед чужими защищаю тебя, но наедине могу и швырнуть чем-нибудь. до этого боялся, стараясь не показываться мне в последнее время. И не смей говорить, что тебе просто некогда. В последние годы вокруг тебя было слишком много чужих людей, чужих не по родству. Это не играет роли, а по духу. Ты слишком много прислушивался к кому попало, доверял свои мысли, позволял себя использовать. Майкл, ты знаешь, что я не слишком приветствовала твои пластические операции, хотя сама делала их много раз. Но я старая больная женщина. У меня не было выбора, а ты красивый молодой человек. Я обожаю твою душу и твои детские фотографии. Ещё меньше я понимала другое. Почему ты скрываешь своё обращение к пластическим хирургам? Маленькая ложь рождает большое недоверие. Да и к чему отрицать очевидное? Да, я делала эти операции, но попробовал бы кто-то меня в этому прикнуть. Какого чёрта? Это моё лицо, это моё тело, моя внешность. Только я и Бог вправе ими распоряжаться. Конечно, я на втором месте. Никому не хочется наблюдать своё старение в зеркале, то, как повисает кожа, а у актёров это особенно мучительно и заметно. Необходимость играть лицом, то есть попросту корчить рожи, изображая то радость, то ужас, то горе, то волнение, постоянный грим. Самые лучшие гримёры не могут накладывать его, не растягивая кожу, а потом снятие этих пластов штукатурки. Да и сами эмоции без которых любой актёр, просто деревянный болванчик, тоже не способствуют сохранению кожи. Всё против сохранения нашей кожи в молодом состоянии. К чему же скрывать, что нам приходится её подхлёстывать, подтягивать, что-то менять? Да, изменил нос. Какое кому дело это твой нос? И ямочка на подбородке хороша. Конечно, глупы те, кто объявляет на весь мир, сколько раз подтягивал обвисшие щёки. Поклонники и без намёков всё заметят. или на сколько размеров увеличивал грудь это я про себя и себе подобных. Но к чему отказываться от признания самих операций? Не стоит вызывать шквал сплетен и домыслов, но не стоит их бояться. Нужно уметь вовремя послать всех к чёрту. Да, везде приходится больше, чем кому-либо, следить за своей внешностью и прибегать к помощи специалистов. Да, мы не идеальны, а публика хочет видеть нас таковыми. Услышала в новостях сообщение о дележе твоего наследства. Сейчас начнется. Каждый примется убеждать весь мир, что именно он был настоящим другом и помощником, а все остальные только примазались и пили кровь, то бишь тянули деньги. По мне, так всех бы метлой или кнутом прочь. Все они только и желали кусочка твоих доходов, твоей славы, но не ради самой славы, а чтобы на ней нажиться». Майкл, кто тебе друг, а кто нет, понимаешь, только тогда, когда попадаешь в скандал или на госпитальную кровать. Но сейчас не о том. Джейн Фонда права, когда заклинала тебя: "Майкл, прекрати больше никаких операций, люби себя таким, какой ты есть". Я с ней согласна, что признаться честно, бывает не всегда. Можешь возразить, что мы с Джейн и сами не брезговали пластическими операциями, но вспомни, сколько нам лет. Конечно, я всё ещё молода, но только душой. Моё тело очень дружит с моим паспортом. Они сговорились извести меня этим содружеством. Когда-то я при маминой поддержке старалась выглядеть старше своих подростковых лет, красила губы яркой помадой, завивала волосы по-взрослому, тратила позорки лака на маникюр и педикюр, обращала внимание только на взрослых и солидных мужчин. Вот в этом мы с тобой совсем не похожи. Ты скорее Питер Пэн, мальчик, не желающий взрослеть. ребёнок в душе и таковым останешься даже в 80. Остался бы. Я же всегда играла во взрослые игрушки и никогда не рвалась обратно в детство. Да, я тоже люблю дурачиться и с чем-то играть, например, с драгоценностями, но это скорее желание делать всё по-своему и не желание подчиняться чужому диктату. Отвращение к насилию над своей личностью я вынесла из детства, когда каждый шаг контролировался мамой и студией Именно противодействие любому диктату всю жизнь, всю самостоятельную жизнь заставило меня совершать поступки, от которых многие хватались за голову. Но это иное, не такое, как у тебя, стремление к независимости. Видишь, начала о старении, а ушла в другую сторону. Но я к нему еще вернусь, просто это тоже очень важный вопрос. Чему противился ты и чему противлюсь я?» На тебя не просто давили в детстве, но били и жёстко следили за каждым шагом. Это тирания физическая. Не угодишь получишь по шее. Кулак, шнур от холодильника, ремень, ботинок. Меня даже не ругали. Мама не повышала на меня голос, она лишь мягко укоряла или молча смотрела. Майкл, ты видел мою маму, и насколько я помню, был потрясён ею даже в столь преклонном её возрасте. Можешь представить, что такое укоренинный взгляд Сары Тейлор? Даже если ты не убивал Буцефала, любимого коня Александра Македонского, под таким взглядом появится желание пасть на колени и слёзно молить о прощении. Я очень старалась быть хорошей девочкой, чтобы не огорчать маму. Диктат по отношению ко мне выражался в абсолютнейшем контроле за всем: как одета, как выгляжу, чистые ли волосы, как накрашена, что ела, что пила, как спала, о чём думаю, кто нравится, целовалась ли сколько раз и не закрывала ли глаза. А потом студия и то же самое: прыщ на подбородке, второй чих за день, сегодня волосы лежат несколько хуже. Нет, этот парень не для тебя. Встать сюда, смотреть туда, повернуться чуть больше, наклонить голову вправо, теперь влево. Глен Девис прекрасный парень, вполне достойный, чтобы стать твоим женихом. Чего человеку хочется больше всего? Того, что нельзя. Тебе было нельзя играть, просто кататься на карусели, гонять мяч или обливаться водой, ты наверстываешь упущенное во взрослом возрасте. Мне нельзя вести себя как сорванцу, в ответ я научилась курить сквернословити и пить вино. Думаешь, мне нравился этот гадкий вкус? Или я не задыхалась от сигаретного дыма? Все три дурные привычки просто протест против запретов. От тебя никто не требовал, чтобы ты был как все в создании семьи, требовалось только верность семейному бизнесу. Но ты так рано стал звездой, Майкл, что никому не пришло в голову позаботиться о твоей женитьбе. К тому же, время твоей молодости несколько отличалось от времени моей. У меня иначе, мама всё время внушала мне, что карьера-карьера, А женщина должна быть замужем и растить детей, даже актриса и даже звезда. Я уже рассказывала о неудачных замужествах. Пожалуй, только с Майком Тоттом я смогла бы быть хорошей актрисой и матерью одновременно. Но меня заставляло бунтовать другое. Я хотела быть женой того, в кого влюбилась, жить с тем, к кому лежало моё сердце. Я всегда выходила замуж за тех, в кого влюблялась. Плохо, что это не всегда приводило к счастливым бракам. Я не желала становиться просто любовницей и выходила замуж, а меня называли блудницей и хищницей. Не моя вина, что трое из мужей были к моменту свадьбы со мной заняты. Я пыталась понять, от чего ты прячешься в Неверленде. Что ты думать особенно нечего, не просто от папарацци или фанатов, а от жизни. вернее внешнего диктата. Ты надел маску Питера Пэна, а потом и вовсе придуманное самим собой лицо и попал в ловушку. Майкл делал не в неудавшихся операциях и испортивших нос, не в дефектах кожи или формы подбородка. Плевать на них. Ты попытался изменить внешность и перестарался. Это можно пережить, но ты сам загнал себя в угол, ужасаясь реакции фанатов на твои неудачные эксперименты. Помнишь, я говорила тебе, что нужно остановиться, что даже если это неудачно, настоящие поклонники всё простят, примут таким, какой есть. Простят за песни, за лунную походку, простят просто потому, что любят. Но вокруг тебя было слишком много других советчиков, дурных, льстиво певших в уши, что всё прекрасно, что ещё чуть-чуть, и ты станешь просто образцом красоты. Бог им судья. Необходимы ли пластические операции? Актёру без них никак. Лицо портится от грима, от выражения сильных эмоций, от болезней, от прожитых лет в конце концов. Конечно, некоторые умудряются стареть красиво, но это не про нас с тобой. Я понимаю, ты не желал стареть, но разве я желала? А Джейн и Алайза, а многие другие. Да, я делала пластические операции, подтягивала лицо, убирала морщины, обвисший второй подбородок. Почему нет? Мало того, дорогой, даже жир убирала. Смешно. Конечно, я не выкатывала фунты своего жира на тележке всем на обозрение, как Опра Уинфри, но и не отрицала, что устав бороться с лишним весом при помощи диеты и упражнений, тость Джейн Фонда рассказывает о сказочных достижениях кому-то другому. Легла под нож хирурга. И теперь могу сказать всем: чёрт с ним с весом. Если вам природой предписано быть полными, будьте. Это куда лучше, чем добровольно ходить голодными. или выливать тонны пота на беговой дорожке. К тому же, не всем и не всегда это можно. Мне нельзя так, что же? Я честно боролась с весом, делая всяческие упражнения, но с диетами беда. Для меня не есть значит не жить. Если нельзя вкусно кушать, курить, пить и любить, то к чему такая жизнь? Другое дело, что всё должно быть в разумных пределах. Три бутылки водки в день, как у Бартона, кого угодно могли довести до потери памяти. Три пачки сигарет в день, заставить надсадно кашлять. Ну и, конечно, большие порции вкусной еды тоже не способствовали моей тонкой талии. После операции я была стройной, как лань. Но недолго. Ограниченная из-за болезни подвижность, привычка вкусно есть и сладко спать всё вернули на своё место. Однажды я посмотрела на своё отражение в зеркале, мысленно плюнула. Нет, не на него, а на попытки стать второй Одри Хепберн и стала жить, как живётся. Я первая Элизабет Тейлор. Мне этого достаточно. Хочешь, честно, даже голосовые связки омолаживала чуть-чуть, чтобы не басить, как старая ведьма. Конечно, хирурги умеют творить чудеса. Правда, только на время. Ты помнишь, как я выглядела в день собственного семидесятилетия? Последний всплеск роскошного вида, да? Я показала всем, и в том числе себе, что справиться можно со всем, только иногда приходится платить слишком дорого, и всегда стоит задуматься, а нужно ли оно тебе. Быть стройной, с завистью наблюдая, как другие рядом с тобой со вкусом едят то, что тебе запрещено. Нет, Обильное слюнное отделяние и муки зависти не для меня. Я толстая, ну и что? Есть вещи поважнее. Операрованная красота без поддержки голодом быстро привела к новому набору веса. Неужели снова под нож и на диету? Ни за что. Если слишком долго сидеть на диете, то потом не хватит сил с неё подняться. Майкл, ты меня меньше любишь, потому что я снова толстая? Ничуть. Почему же ты боишься, что тебя будут меньше любить с некрасивым носом? Не за нос же любим, а за то, что ты это ты. Мои фиалковые глаза давно перестали быть таковыми, но блеск-то в них остался. Главное аура. Майкл, главное, чтобы окружающие чувствовали, что в тебе полно жизни, что жизнь тебе интересна. Тогда не заметят ни морщины, ни пятна, ни неудачной операции, ни десятки лишних фунтов. Это я могу сказать всем, не только тебе. Конечно, приятно, когда на тебя оборачиваются встречные мужчины не только потому, что ты звезда, но и просто потому, что красивая и стройна. Конечно, самой приятно сознавать, что талия тонка, а ножки стройны, что на лице ни морщинки, бюст высок и зубки белы. Но есть вещи поважнее внешности. Любите жизнь, остальное приложится само собой. Знаешь мой девиз? Ешь, пей и веселись. потому что завтра снова работать. А форма носа? Глупый мальчишка. Чем узкий, лучше широкого или даже свернутого на бок? Сильвестру Сталлоне его сломанный нос ничуть не мешает, и тебе твой не мешал. Все твои операции — просто дурь, и стоило бы наказать врачей, потакающих вот таким глупым мальчишкам.